Правило 11. Одежда. Ответьте себе на следующие вопросы. Вы самостоятельно формируете свой деловой гардероб или пользуетесь услугами персонального стилиста и/или шопера? Вы обращаете внимание на одежду окружающих? Если да, что вы замечаете в первую очередь? Вы работаете в компании, где существуют определённые требования к внешнему виду сотрудников? Вы согласны с утверждением, что одежда многое говорит о человеке? Какими тремя прилагательными можно описать вашу деловую одежду? Как вы относитесь к заявлению: "Моя одежда моё личное дело, главное качество моей работы"? В вашем окружении есть человек, внешний вид которого доставляет вам удовольствие? Если да, хотели бы вы производить на окружающих такое же впечатление? Одежда влияет на ваше эмоциональное состояние? Если да, то является источником радости или тревожности? Вы готовы к возможным изменениям своего делового гардероба? Вы находите время для регулярного ухода за своей одеждой? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Как не вспомнить древнегреческого философа Гераклита: все течет, все меняется. А в наше время все течет и меняется гораздо быстрее, чем раньше. Одежда, пожалуй, самая дискуссионная тема. Адепты классического делового стиля и элегантности, к которым отношусь я, будут придерживаться своей точки зрения. Сторонники других стилей будут верны своим убеждениям. Противостояние тупиковая ветвь в развитии цивилизации, поэтому лучше быть гибким и уметь формировать свой образ в соответствии с вашим статусом в компании, местом проведения деловой встречи, временем и ситуацией. Последняя позиция очень важна при встрече с деловыми партнёрами и клиентами. Например, демонстрация очевидного внешнего превосходства может оказать вам плохую услугу. Задев самолюбие человека, вы сделаете дальнейшее общение некомфортным или даже невозможным. Это не означает, что я рекомендую вам быть серой мышкой никогда, но важно чётко понимать, с кем вы встречаетесь и какова цель этой встречи. Изменения в деловом стиле одежды были очевидны и до пандемии. Но 2020 год, когда большинство компаний перевели часть сотрудников на дистанционный режим работы, это подчеркнул. Статистические данные за вторую половину 2020 года говорят, что продажи традиционных мужских и женских деловых костюмов сократились, но не прекратились. Кроме того, опрос, проведённый среди специалистов по подбору и оценке персонала в конце 2020 года, показал, что требования к внешнему виду сотрудников перестали быть значимой величиной, так как большинство вакансий предполагало дистанционный режим работы. Тенденция сохраняется. Но по прогнозам экспертов, офисы не опустеют, и аналитики рынка офисной недвижимости и работодатели это подтверждают. Важные переговоры, ключевые сделки и решающие встречи с деловыми партнерами и клиентами по-прежнему проходят очно, и для таких встреч одного пижамного трикотажа недостаточно. И тем, кто работает удаленно во время онлайн-общения, тоже придется приодеться. Слишком неформальная одежда или очевидно поношенные вещи вряд ли понравятся руководству, партнерам и или клиентам. Одежда всегда несёт определённое послание тем, кто на нас смотрит, и всегда влияет на мнение окружающих о нас. Это особенно важно при первой встрече. Дресс-код в современной бизнес-среде это часть корпоративной культуры компании, отражающая требования к внешнему виду сотрудников. Есть немало компаний, в которых дресс-код отсутствует. В этом случае, чтобы определить, как следует одеваться, посмотрите на одежду своих коллег. Обратите внимание на тех, кто преуспевает в вашей профессиональной области. Рекомендации, приведённые в этой главе, адресованы сотрудникам компании, где нет жёстких требований к внешнему виду, но деловой стиль одежды приветствуется. Руководителям и тем, кто представляет компанию на внешних деловых встречах, следует помнить, что бизнес-гардероб бывает разным, и современные тренды не отменяют наличия в нём традиционных костюмов и подходящих к ним аксессуаров. Я ни разу не раз видела мужчин-руководителей компаний одетых в байкерские куртки или хуже во время деловых переговоров, и вполне допускаю, что некоторым партнёрам такие стили одежды нравятся, но уверена, что не всем. И хотя каждый руководитель в своём замке король, лучше принимать во внимание не только собственный вкус, но и ожидания других людей, например, выбирая нейтральный образ на базе пиджака. Кому только не приписывают авторство рекомендации одеваться в стиле той должности, которую человек хочет получить. Но это действительно хороший совет. Существует мнение, что чем дороже одежда, тем лучше человек выглядит. Отчасти это утверждение верно, так как качество еще никогда и никого не подводило. Но важнее не то, сколько денег потрачено на одежду, а сколько в это вложено вкуса. Вспоминается классическое: "Киса, зачем вам деньги? У вас же нет фантазии". И, конечно, внешнее отражает внутреннее. Воспитание, интеллект человека, его внутренняя гармония всегда проявляются и в выборе этого одежды, ткани, цветовой гаммы, и в умении эту одежду носить. Мне нравится фраза Yves Saint Laurent: "Удачная одежда пропуск в счастье". Я знаю несколько историй с грустью, рассказанных мне шоперами, которые неоднократно составляли капсульные коллекции одежды делового стиля для своих клиентов. Заказчики были довольны и платили за персональную услугу немалые деньги. Но через некоторое время они начинали комбинировать выбранные предметы одежды, добавляя к ним другие по своему вкусу. И хотя в дальнейшем консультанты пытались скорректировать образ, но по большому счёту, в итоге их усилия оказывались напрасными, судя по присланным клиентами фотографии. Если у человека есть проблемы со вкусом и знанием правил сочетания элементов делового костюма, Эти проблемы быстро не решаются. Вкус и чувство стиля в большинстве случаев процесс накопительный. Повторю, что в последние годы деловой стиль одежды стал заметно свободнее, а после пандемии изменения бизнес-гардероба в этом направлении очевидны для всех. Бесспорно, это хорошая новость. Плохая заключается в том, что обретая свободу, но не зная правил, человек с большей вероятностью может допустить ошибку в выборе одежды для той или иной ситуации делового общения. Конечно, все стремятся к удобству, в том числе в одежде. Но несмотря на популярность стилей smart casual и полуспортивного от лежа, выбирая одежду для разных деловых встреч, рекомендую всегда руководствоваться здравым смыслом. В деловом мире проверенная классика почти всегда оказывается лучше модной одежды, поскольку не подвластна времени и трендам. Но не попадайте в ловушку слов "нестареющая классика", Важно понимать, что фасоны вещей заметно меняются, и купленные пять лет назад классические жакеты или белая рубашка здесь и сейчас могут выглядеть несовременно, например, потому, что имеют приталенный крой, а в тренде прямой и более свободный. Хотя по сути мы говорим о наличии в гардеробе классической вещи. Такая же неприятность может произойти и с обувью. Раньше классические лодочки были более глубокие и с закругленным носом, а теперь открытые и с зауженным. Важно поддерживать образ, учитывая новые тенденции в силуэтной линии одежды, цветах, материалах. Кроме того, научиться дополнять базовые классические вещи подходящими аксессуарами текущего сезона, чтобы идти в ногу со временем. Современный деловой стиль позволяет человеку составить много образов, одновременно консервативных и модных, не теряя своей индивидуальности. Ученые Присгненского университета провели исследование, которое показало связь между компетенцией и социальным статусом. Оказалось, что те, кто выглядят ухоженнее, аккуратнее и носит одежду классического стиля, кажутся респондентам более компетентными и вызывают большее доверие. Интересно, что даже если респонденты сами не предпочитали такой стиль одежды, они все равно эмоционально переносили его в контекст профессионализма и серьезности. Это эффект power dressing, и при желании его всегда можно произвести. Эксперт в области fashion-индустрии и портной господин Боултон в одном из интервью поделился интересной идеей. Представьте себе манеру одеваться как бизнес. Смысл этого бизнеса заключается в том, чтобы инвестировать деньги и выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле. Кому-то нужно инвестировать совсем немного, чтобы достигнуть цели. Кто-то может быть так плохо что инвестировать придётся тысячи. В любом случае вы не ошибитесь, вкладывая средства в формирование базового гардероба. Вещи, которые точно пригодятся. Женщины, минимум: жакет с юбкой, платье-костюм, платье-футляр и жакет, брючный костюм, чёрная или тёмно-синяя прямая юбка, юбка-карандаш или юбка А-силуэта, чёрные или тёмно-синие классические брюки. Чёрный или тёмно-синий жакет правильной длины, белая рубашка и белая блузка подходящего вам оттенка, платье нейтрального цвета: синие, серые, чёрные, бежевых оттенков, цвета манной каши, два топа высокого качества, тёмный, светлый и или яркий из хлопка, шёлка, тонкой шерсти или смесовых тканей, пуловер или джемпер из тонкой шерсти. Вы, пожалуйста, три белые футболки из хлопка высокого качества. Маленькое, не обязательно чёрное платье, тёмно-синие, отлично сидящие, но не обтягивающие джинсы прямого покроя, аксессуары делового стиля, подробнее в главе аксессуары. Мужчины, минимум. Тёмно-синий костюм классического стиля, синий или серый костюм, непарный пиджак, непарные брюки, четыре белые сорочки подходящего вам оттенка, две светло-голубые сорочки. Сорочка с рисунком, полоска или клетка, пуловер из тонкой шерсти, три белые футболки из хлопка высокого качества, вечерняя кипин на белая сорочка, темно-синие отлично сидящие, но не обтягивающие джинсы прямого покроя, плюс аксессуары делового стиля. Подробнее в главе Аксессуара. Соберите сезонный весна-лето-осень-зима капсульный гардероб. чтобы все вещи сочетались между собой и позволяли быстро и легко создавать разные образы, и вы никогда не окажетесь в ситуации нечего надеть. Сегодня многие говорят о разумном потреблении в широком смысле слова и в частности в приобретении вещей. Я согласен с таким подходом, но мысль не нова. Кристиан Диор в своей книге Словарь моды писал: не покупайте много, просто убедитесь, что покупаете действительно хорошие вещи. Этот совет был актуален в 1954 году и остаётся актуальным сегодня. Многие люди по-прежнему ценят высокое качество одежды и возможность носить некоторые вещи годами. Известна любопытная история о супруге королевы Елизаветы II. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, носил одни из своих вечерних брюк в течение 52 лет. Но в 2008 году попросил портного перешить их. так как немного поправился. Когда портной сделал свою работу, принц надел брюки, которым больше полувека, и отправился на приём. Мораль сей басни такова: очень важно следить за идеальной посадкой и не допускать, чтобы одежда обтягивала тело или была явно велика. Носить брюки в течение полувека, я вас не призываю. Хотите стать успешным и подняться вверх по карьерной лестнице? Носите костюм Не верите, что всё так просто? Проверьте и увидите результат. Не усложняйте жизнь, когда есть простое решение. Трансформация мужского делового гардероба очевидна, но крики о концени костюма преждевременны. Точнее было бы сказать: костюм умер, да здравствует новый костюм. Облегчённый пиджак, более эластичные брюки и другое. Но костюм никогда не умрёт, потому что безупречно сидящий мужской костюм или хотя бы пиджак делает мужчину действительно элегантным. Когда на вас хороший пиджак, всё остальное приложится. Джорджо Армани. Мужчины часто говорят, что они не носят костюмы, потому что в них неудобно, жарко, они заметно мнутся и говорить об идеальной посадке по фигуре тоже не приходится. С такими аргументами трудно не согласиться. Действительно, многие производители классической мужской одежды среднего ценового сегмента не радуют потребителей качеством материалов. Но те счастливчики, кто может позволить себе костюм или пиджак высокого качества, в идеале сшитый на заказ, воспринимают его как вторую кожу и говорят, что испытывают только два чувства: уверенности и удовольствия. Можно постараться и выбрать подходящий вам готовый костюм. Важно верно подобрать крой костюма и для мужчин с остальным торсом, и для тех, кто успел обзавестись лишними килограммами. Хорошо сшитый или правильно выбранный костюм визуально убирает лишний вес, расправляет плечи и делает мужчину стройнее. Существует три основных типа кроя мужских костюмов: английский, американский и итальянский. Сейчас между ними нет чётких границ, и детали кроя смешиваются. Но все же английский крой больше подходит мужчинам атлетического телосложения, американский крупным мужчинам, а итальянский мягче английского и более универсален. Покупайте тот костюм или пиджак, в котором вам действительно комфортно. Вы будете смотреться элегантно только, когда вам нравится носить эту конкретную вещь. Дискомфорт несовместим с элегантностью. Кстати, в тех компаниях, где в рабочее время уместно носить джинсы. Не рекомендуется сочетать их с классическим костюмным пиджаком. Для этого есть непарадные пиджаки в спортивном стиле. В официальной обстановке мужской пиджак должен быть застёгнут, но нижнюю пуговицу однобортного пиджака не застёгивают никогда. Белая сорочка из отличного хлопка основа мужского гардероба. Не все могут позволить себе приобрести костюм или пиджак высокого качества. Но я советую мужчинам найти возможность купить самую лучшую белую сорочку, какую только можно себе позволить. Вложив деньги в одежду высокого качества, пусть даже пока только купив отличную белую сорочку, вы подниметесь на новый уровень, на котором ваш внешний вид будет говорить о вас только хорошее. Если вы можете позволить себе сшить сорочку на заказ, чаще всего цена изделия вполне приемлема, сделайте это не раздумывая. Лет 10 назад появилась идея создать виртуальный конструктор для изготовления индивидуальных мужских сорочек. Программа позволяла клиенту самостоятельно снять мерки, загрузить показатели в специальную таблицу и выбрать ткань по электронному каталогу. Предполагалось, что нажав несколько клавиш, в итоге человек получит с курьерской доставкой готовое изделие. Но оказалось, что клиент не хочет разбираться в компьютерных шагах оформления заказа и других нюансах. И всё вернулось к классике индивидуального пошива: возможности взять в руки образец ткани, реальному общению с мастером и простоте для клиента. Традиционное сочетание с костюмом: однотонная сорочка, сорочка в полоску или в клетку, но не в любую полоску и не в любую клетку, и не с любым костюмом. Если вы захотите скомбинировать четыре разных рисунка в элементах костюма, это проигрышный вариант. А комбинация двух рисунков сделает образ выразительным. Советую присмотреться к англичанам, они умеют выглядеть элегантно без особых видимых усилий. Простые формы, лаконичные цвета, гармония рисунков, минимализм в деталях. К моему большому сожалению, сорочки с французской манжетой двойной, уходящая натура, так как современный деловой стиль одежды упрощается. Но мужчины, выбирающие сорочку с манжетами под запонку, всегда отличается от тех, кто носит сорочку с манжетами на пуговицах. Сорочку не принято носить без пиджака или пуловера. Как бы она ни была хороша, это не самостоятельный предмет одежды. Можете позволить себе такой лук в одиночестве в своём кабинете. В некоторых ситуациях такой образ является специальным приёмом манипуляции, который иногда используют политики и руководители. Не снимайте пиджак во время деловых встреч. Особенно важно помнить об этом правиле, если на вас сорочка глубокого цвета, чтобы не повторить ошибку, однажды допущенную бывшим премьер-министром Великобритании Энтони Блэром. Во время публичного выступления он поднял руку и продемонстрировал окружающим сорочку, изменившую цвет в области подмышечной впадины. Острый язык журналисты сразу же написали, что речь премьера отличалась не воодушевлением, а падением. Кстати, по свидетельству помощников премьер-министра, господин Блэр воспринял эти комментарии очень болезненно, так как всегда очень тщательно готовился ко всем публичным выступлениям, в том числе выбирая одежду. Не принято снимать пиджак во время деловых встреч, если сотрудник, статус которого выше по сравнению с вашим, остаётся в пиджаке. Даже если руководитель снял пиджак, не спешите повторять его действия. А лучше носить такой пиджак, в котором вам никогда не будет жарко и не придётся делать выбор: снимать или остаться в пиджаке. Основные ошибки: несоответствие размера одежды росту мужчины, неудачная посадка костюма или пиджака по фигуре, слишком короткий или слишком длинный пиджак, слишком короткие или слишком длинные рукава пиджака, непропорциональная ширина лацкана в пиджака, неправильная длина брюк в зависимости от их ширины. Сорочка не подходящая по размеру, слишком короткая или слишком длинная сорочка, слишком короткий или слишком длинный рукав сорочки. Такие ошибки приводят к негативному восприятию. Главное, чтобы костюмчик сидел, как пелась в песне из фильма Чиродея. В деловой обстановке не носите сорочку с коротким рукавом, никогда. Сорочку без галстука, если у вас бурная растительность на груди до основания шеи. сорочки ярких или тёмных цветов особенно чёрные а также сорочки с весёленькими рисунками слишком узкие брюки которые обтягивают бёдра и или собираются в гармошку в области голени многие мужчины считают что костюмы светлых тонов живенько смотрятся в летнюю жару придётся их разочаровать в консервативном бизнесе нет понятия сезонности хотите выглядеть авторитетно Ваши цвета тёмно-синий, синий и тёмно-серый, серый в течение всего года. Костюмная ткань независимо от сезона остаётся той же шерстью, но весной и летом может быть действительно очень лёгкой. Чёрные костюмы в течение дня мужчинам носить не рекомендуется, исключение участие в траурных мероприятиях. И ещё к костюму. К сожалению, я часто замечаю, что многие мужчины превращают костюмы, особенно пиджак Портфель, пытаюсь всё своё носить с собой. Это ошибка. В карманах пиджака и брюк задний карман всегда пустой. Желательно носить только самое необходимое. Участники тренингов часто задают вопросы, действительно ли растягивающаяся пуговица на рукаве пиджака признак его высокого качества. Я отвечаю, что это самый заметный, но далеко не главный признак хорошего пиджака. Второй вопрос: расстёгиватели или нет? Когда моете руки, да. В других ситуациях Зависит от чславия мужчины. Удели меньше внимания женскому гардеробу, поскольку дамы активнее интересуются этой темой. По-настоящему элегантная женщина никогда не выделяется, но её все замечают. Желательно выбирать одежду в соответствии с актуальными трендами и или личными предпочтениями. Например, в стиле Версаля, с которого, вероятно, останется с нами надолго, поскольку вещи свободного кроя не только удобны, но и корректируют фигуру, что актуально для многих женщин. Или вещи полуприлегающего кроя, подчеркивающие женскую фигуру, но не облегающие, с умеренными деталями и декором. В одежде с рукавом образ всегда более собран. Если в компании отсутствует дресс-код, платья или костюмы могут иметь разные фасоны, и выбор определяется личным вкусом женщины. Но при формировании делового образа важно сделать правильный выбор. Выбирайте максимально комплементарные для вашей фигуры вещи, но забудьте о любых проявлениях открытой сексуальности это моветон. Оптимальная длина платья или юбки до колена, на ладонь выше или ниже колена. Длина миди также уместна, но мини табу. Выбор длины зависит от роста, формы ног, высоты каблука обуви и, разумеется, сферы деятельности. Удачно выбранный жакет может скорректировать женскую фигуру, как и хороший пиджак мужскую. Жакет способен визуально высинить силуэт, выпрямить спину, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, если правильно подобрать длину жакета и рукавов, а также форму горловины и ширину плеч. Крой жакета прямой или полуприлегающий, но в любом случае с деликатно, но чётко обозначенной линией плеча. Это очень важно для формирования образа. Крой юбок от классического прямого силуэта или карандаша до различных моделей свободного А-силуэта. Ткань в отделе шерсть разной плотности, а также смесь шерсти с шёлком. Особое внимание обращайте на состав подкладочной ткани при необходимости заменить подкладку. Крой брюк прямой или полуприлегающий. Идеальная посадка по фигуре, какой бы она ни была, обязательное условие. Оптимальная длина зависит от фасона брюк и их ширины. классика, брюки полной длины со стрелками. Выбор подходящей обуви очень важен. Ткань шерсть, смесовые ткани, полиэстер высокого качества. Обратите внимание, что в консервативном бизнесе, на деловые встречи высокого уровня, торжественные корпоративные мероприятия, во время официальных публичных выступлений и в некоторых других ситуациях дамы не надевают брючный костюм. Белая рубашка, белая блузка и белая футболка подходящего оттенка в женском гардеробе так же важны, как и белая сорочка для мужчин. Рубашка всегда объёмнее блузки, которая чаще всего имеет полуприлегающий крой. Ткань хлопок высокого качества, шёлк, вискоза. Ткань не должна быть тонкой. Внимательно отнеситесь к выбору цвета белья, особенно под вещи белого цвета. Взгляд окружающих должна привлекать одежда женщины, а не нижнее бельё. Постарайтесь не запутаться в рекомендациях стилистов относительно цветовой гаммы одежды, фактуры и рисунка тканей. Советы часто бывают противоречивы. Существуют и национальные особенности. Например, француженки считают, что яркие цвета годятся только для детей в песочнице, а англичанки до старости носят яркую одежду и не жалуют тёмные тона. Различия в выборе цветовой гаммы одежды могут быть связаны и с религиозной принадлежностью. Нюансов много. Если вы работаете в компании, где существует дресс-код, рекомендую придерживаться правила выбора базовых цветов для основных элементов деловой одежды, но вам пригодятся дополняющие их предметы одежды и или аксессуары акцентных цветов. Избегайте лишней строгости в выборе цветовой гаммы деловой одежды. Не отказывайтесь от ярких в пределах разумного цветов. Создавайте настроение себе и окружающим. Все работающие люди любят пятницу по разным причинам, в том числе потому, что в компаниях, где есть требования к внешнему виду сотрудников, в этот день можно слегка расслабиться. И нередко женщины, имея больший выбор вариантов одежды по сравнению с мужчинами, допускают очевидные ошибки. Пусть прозрачная пятница, так день называют, поскольку он демонстрирует истинное понимание человека в основе делового стиля, покажет ваш высокий уровень. Основные ошибки. Несоответствие размера одежды росту женщины, неудачная посадка одежды по фигуре, слишком короткая или длинная одежда, неправильная длина брюк в зависимости от их ширины. В деловой обстановке не носите одежду из дешёвых вискозных или синтетических тканей, трикотажа низкого качества. Одежду с люрексом, стеклярусом, стразами и другим декором, напоминающим дискошар. Одежду из тканей с блеском, исключение натуральный шёлк. Одежду с исканиями с анималистическим рисунком, имитирующим шкуры животных, логотипами, буквами, цифрами, знаками зодиака, геральдическими элементами и тому подобным. Учитывайте, что крупная клетка заметно полнит, а горох нередко добавляет возраст. Юбки или платья с разрезами. В консервативном бизнесе дамы носят юбки или платья со шлицей. Главная рекомендация для мужчин и женщин. Стремитесь к элегантности, она будет актуальна всегда. И с учётом современного темпа жизни, к универсальности своего гардероба, чтобы была возможность уверенно и комфортно чувствовать себя на любой деловой встрече. В одном из интервью Софи Лорен сказала: "Нужда подвела меня к открытию, что простота суть элегантности. Я была пренебрегла ею, когда прославилась, однако позднее вспомнила и руководствуюсь по сей день". Посмотрите на фотографию знаменитой актрисы и убедитесь в этом. Ваш девиз умеренность в образе и уверенность в себе, но не самоуверенность. Как часто я слышу разговоры о вещах для выхода, когда люди покупают костюм, платье, обувь или пальто и ждут особого случая. Не надо этого делать. Носите свою лучшую одежду ежедневно и каждый день получайте от этого удовольствие. Используйте одежду для создания настроения и никогда не экономьте на себе. Лучано Барбера, один из самых элегантных мужчин нашего времени, говорит: "Одеваться это удовольствие, а не обязанность". Недопустимые ошибки: мятая или загрязнённая одежда, обтягивающая одежда, одежда с надписями или картинками, неоформленная линия плеча, видимая подкладка, брюки с очень низкой посадкой, риск показать бельё, короткие юбки или платья, короткие шорты. Мужские сорочки с коротким рукавом, одежда слишком открывающая зона декольте, одежда из прозрачных тканей, через которые видно бельё и или тело. Вы можете следовать этим рекомендациям или не учитывать их. Прислушавшись к ним, вы будете выглядеть элегантно, но решение всегда принимаете вы. Границы между стилями одежды, базовыми и модными вещами стираются. Но главное одеваться так, чтобы выглядеть профессионально в своей сфере деятельности и не допускать принципиальных ошибок. Постарайтесь балансировать удобство, элегантность и индивидуальность, и тогда вы будете действительно красиво. Основные рекомендации. Не тратьте время в поисках универсального рецепта делового стиля. Его не существует. Но важно понимать общие принципы выбора деловой одежды и научиться комбинировать вещи, правильно сочетая цвета, рисунки, фактуры тканей. Одевайтесь в соответствии со стилем одежды, принятым в вашей сфере профессиональной деятельности. Если в компании существует дресс-код, соблюдайте требования к внешнему виду сотрудников. Одевайтесь в стиле той должности, которую хотите получить. Монохромные образы всегда выглядят более статусно. Если вы будете одеваться в одном стиле с коллегами, но с чуть большим вкусом, это даст вам преимущество. Не допускайте принципиальных ошибок. Не перегружайте деловой образ лишними или слишком шумными вещами. Выбирая функциональность и удобство деловой одежды, помните, что всегда есть возможность выглядеть элегантно. Элегантность и комфорт не противоречат друг другу. Must have офисного гардероба бесспорно костюм и для мужчин, и для женщин. Костюмы могут быть разными, но они должны быть. Меняя обувь и другие аксессуары, можно легко создать несколько образов. Не торопитесь менять традиционный деловой костюм на пижаму. Не попадайте в ловушку слов "нестареющая классика". Выбирайте лаконичные силуэты, базовые цвета, качественные материалы, желательно, чтобы подкладка была из натуральных тканей. При формировании делового гардероба сначала купите костюм, а затем под него подберите обувь. Контролируйте правильную посадку одежды по фигуре, без натяжения, складок, обтягивания. Не носите одежду, которая вам явно мала или велика. В официальной обстановке не снимайте пиджак или жакет. Никогда не застёгивайте нижнюю пуговицу однобортного мужского пиджака. Не носите сорочку с коротким рукавом. Помните, что в консервативном бизнесе дамы носят юбки или платья со шлицей. Всегда следите за своим внешним видом, демонстрируя уважение к себе и окружающим. Практика. Проведите ревизию своего гардероба. Первое. Примерьте все имеющиеся вещи и оцените, насколько они соответствуют деловому стилю. Силуэт, длина, ткань, цвет, рисунок и смотрится ли вы грашно на вашей фигуре. Подходящие по стилю вещи отложите отдельно. Второе. Разделите отложенные вещи на три части: те, которые можно сразу носить, те, которые требуют небольшой доработки: ушить, укоротить или удлинить, заменить пуговицы и прочее. Те, которые пока ни с чем соединить, но они могут составить органичную пару, если купить подходящую дополнительную вещь. Запишите, что необходимо купить. Третье проведите аналогичную работу с вещами других стилей одежды. Четвёртое расстаньтесь со всеми лишними вещами. Легко. Найдите пример для подражания человека, который считается иконой стиля в вашей сфере деятельности или известную персону, созданием образа которой занимается команда профессионалов. Внимательно смотрите на одежду этого человека и постарайтесь приобрести для себя похожие вещи, но всегда учитывайте возможную разницу в телосложении, росте, возрасте, цвете кожи, глаз, волос и другом. Выбирая одежду для деловой встречи, каждый раз задавайте себе как минимум 3 вопроса. Куда вы идёте, с кем встречаетесь и чего хотите добиться? Перед важным мероприятием, не утром, а накануне, примерьте вещи, которые собираетесь надеть. Обязательно вместе со всеми аксессуарами. Убедитесь, что сделали правильный выбор. Каждую неделю выделяйте время для ухода за своей одеждой. Нет смысла покупать хорошую одежду, если вы не хотите ухаживать за вещами. Купите вешалки высокого качества для одежды, особенно мужских пиджаков, или запланируйте такую покупку, установив срок. Рекомендация для мужчин. Сегодня или сейчас. Торжественно или без церемоний. Навсегда попрощайтесь со своими сорочками с коротким рукавом, если они обнаружатся в вашем деловом гардеробе. Задание для мужчин. Наденьте костюм или непарные пиджак и брюки и положите в карманы пиджака и брюк все предметы, которые вы обычно носите с собой. Подойдите к зеркалу и посмотрите на своё отражение. Как вы выглядите? Всё ок. Вы не должны заметить никаких изменений в силуэтной линии одежды.